Чудо лекарства Фрейд, Вильям Джеймс и Хэвла Эллис. Идея создания лекарства, которое изгонит печаль и усталость, вызовет прилив энергии, расширит сознание, наполнит потускневший мир чудесами, всегда возбуждала воображение. Работая с нашими пациентами, наблюдая их реакции, особенно вспоминая данные Леонарда Мела определения Леводопа как воскрешающего амина и вселяющего силу. Я не мог не вспомнить исторические параллели, напоминающие равно как об очаровании, так и окрушении иллюзий. Мне на ум прежде всего пришли Фрейд, Вильям Джеймс и Хевлок Эллис. Фрейд и кокаин. Удивительная история о заигрывании Фрейда с кокаином, блестяще заложена в биографии Эрнеста Джонса. Следующие цитаты и рассуждения взяты из этой книги. В середине 80-х годов жаром отдававшийся любой работе Фрейд, бедный, практически никому неизвестный, жаждущий славы, был буквально одержим желанием сделать себе имя, открыв нечто очень важное в клинической медицине или в патологической анатомии. Одним из таких желаний было дать миру волшебное лекарство. Побочный интерес, который вскоре захватил его без остатка, проистекал из идеи о том, что депрессия, апатия и невротические страдания возникают из-за некой химической недостаточности головного мозга, (невростении) и что эту недостаточность можно устранить введением кокаина. «В самом деле, кокаин вряд ли можно даже считать лекарством. Он просто восстанавливает нормальное состояние». Так писал Фрейд об оживлении и продолжительной эйфории, которая никоим образом не отличается от нормальной эйфории или просто хорошего настроения здорового человека. Другими словами, вы просто нормальны, и вскоре вам самим становится трудно поверить в то, что вы находитесь под действием какого бы то ни было лекарства». Не самым последним из желательных эффектов было восстановление чувства энергии и мужской силы. Так в письме к своей невесте Фрейд писал, «Горе вам, моя принцесса, ибо когда я явлюсь к вам, вы увидите, кто сильнее, чахлая девица-малаешка или крупный дикий мужчина, напитанный кокаином». Во время тяжелого подавленного состояния, какое мучило меня все последнее время, я снова принял коку, и небольшая доза чудесным образом подняла меня на небывалые высоты духа. Сейчас я занят тем, что собираю литературу для хвалебной песни в честь этой магической субстанции. Эта хвалебная песня возбудила огромный интерес и была выдержана в стиле, какого мы больше никогда не найдем в других его сочинениях. Говоря словами Джонса, она была окрашена и согрета личным теплом, словно он был просто влюблен в само содержание того, что написал. Он использовал выражение «отнюдь несвойственные научные статьи» и с жаром дал отпор клеветникам, публиковавшим разные измышления по поводу этого драгоценного лекарства. Активный интерес Фрейда к кокаину продолжался с 1884 по 1887 год и прошел три фазы – экстравагантный энтузиазм, тревога и сомнения, которые он прятал под гневными отповедями к и, наконец, освобождение от иллюзий и отречение от заблуждения, за которым последовало многолетнее чувство вины и угрызение совести. Вильям Джеймс и Азота Вильям Джеймс всю свою жизнь глубоко интересовался мистагогической силой алкоголя и наркотиков. Следующее личное наблюдение взято из его книги «Разнообразие религиозного опыта». «Следующий шаг в мистические состояния приводит нас в царство, каковому общественное мнение и этическая философия уже давно приклеили ярлык патологического». Хотя индивидуальная практика и некоторые виды лирической поэзии вроде бы предоставляют свидетельство его идеальности. Я говорю здесь о сознании, производимом опьяняющими веществами, особенно алкоголем. То, что волна алкоголя захлестывает человечество, несомненно обусловлено его мощной способностью стимулировать мистические возможности человеческой натуры, которые обычно разбиваются в прах холодными фактами и сухим критицизмом часов, проведенных в трезвости. Трезвость уменьшает, расчленяет и говорит «нет». Опьянение расширяет, объединяет и говорит «да». Несомненно, Алкоголь есть ярый приверженец и поборник функции «да» в человеке. Пьяного человека алкоголь переносит от холодной периферии вещей к их сияющей сердцевине. На какой-то момент алкоголь делает человека равнозначным всеобщей истине. Не из одной только склонности к извращениям стремится человек к алкоголю. Для неграмотного и невежественного существа – Алкоголь заменяет собой симфонические концерты и изящную словесность. Опьянение — это часть более глубоко спрятанной тайной жизни, от которой веет чем-то таким, что мы немедленно распознаем как то, что должно быть подарено столь многим из нас, как прекрасное, но лишь в текучих ранних фазах того, что в своей цельности является уничтожающим и разрушительным отравлением. Закись азота и эфир, особенно закись азота, если она достаточно разбавлена воздухом, очень стимулирует мистическое сознание. Человеку, вдыхающему этот газ, кажется, что перед ним открываются одна за другой глубины истины. Правда, эта истина исчезает или ускользает, когда человеку представляется, что он уже достиг ее. Несколько лет назад я сам наблюдал это свойство объединения закисью азота. В то время мой разум был вынужден сделать одно заключение, и мое впечатление об его истинности с тех пор так и осталось непоколебленным. Вывод этот состоит в том, что наше нормальное бодрствующее сознание, рациональное сознание, как мы его называем, по сути лишь один из видов, особый вид сознания. Но в местах, расположенных вокруг него, в частях, отделенных от него тончайшими экранами, лежат в ожидании своего часа совершенно другие потенциальные формы сознания. Ни одно понятие о Вселенной в ее цельности и единстве не может быть окончательным, если исключает из рассмотрения эти иные формы сознания. Эти формы запрещают преждевременное закрытие наших расчетов с реальностью. Оглядываясь на свой опыт, могу сказать, что все эти формы сходятся к своего рода прозрению, которому я не могу не приписать некое метафизическое значение. Ключевой нотой этого ощущения я неизменно считаю примирение и согласие. В этих иных формах сознания создается впечатление словно противоположности мира, чьи противоречия и конфликты создают все наши трудности и беды, переплавляются в единство. У меня такое чувство наступает только в искусственно созданном мистическом состоянии сознания и разума. Хевлок Эллис и Мискаль. Следующий отрывок взят из статьи Мискаль Изучение божественного растения, написанный Хевлоком Эллисом для журнала Popular Science Monthly, май 1902 года. По действиям мискаля, насколько я был способен наблюдать его, буйная двигательная активность, характерная для гашиша, проявляется редко. На какой-то стадии мискаль производит чувство благополучия, энергии и интеллектуального просветления, но при этом нет настоящего двигательного возбуждения или потери самоконтроля. Обострены все без исключения чувства. Мискаль, похоже, уводит нас в мир, где жил Уордсфорд или где он страстно хотел жить». Манящие облака славы, склонность придавать самым простейшим вещам дух красоты, свет, какого ни бывало ни на море, ни на земле, новое видение даже просто распустившегося цветка, все характерные черты, отличающие особенную поэтику Уордсворта, в точности, насколько это возможно, совпадают с действительными и дающимися без всяких усилий ощущениями человека, находящегося под воздействием мискаля. Хевла Келлис замечает, что раньше, чем были описаны эффекты божественного растения, были сделаны попытки использовать его в терапевтических целях, особенно, как и кокаин, для лечения неврастении. Недостатки таких терапевтических устремлений Хевла Келлис приписывает энергетическим и экономическим свойствам мискаля, ставя их выше остальных. «Мискаль», — пишет он, — быстро и чрезмерно стимулирует и истощает нервный мозговой аппарат, особенно сильно его чувствительную часть. День прошел даром, если думать, что стимулятор добавил что-то организму. Напротив, стимулятор не добавляет организму энергии, он отнимает ее. Итак, при использовании мискаля и других стимуляторов мы не только пользуемся нашим основным капиталом, но распыляем и попусту расточаем его.